Глава вторая. Приглашение. 2019 год. Москва. Апрель радовал теплом даже ранним утром. Лесопарк окончательно сбросил оковы зимней спячки, зима, как водится, изволила задержаться еще и на март и бодро распускался сочной зеленью. Бег по сокольникам всегда действовал на якова благотворно. Полчаса с любимой музыкой, полная концентрация на пути и в то же время чистое удовольствие от движения. Запах почти настоящего леса. аромат кофе в руках случайных прохожих, бодрые псы и хозяева. Все это успокаивало, дарило уют и иллюзию стабильности. Лесопарк был одним из немногих довольно-таки живых зеленых мест Москвы. Все еще больше лес, чем парк. Сворачивая с усыпанной мелкими камешками тропы здоровья на одну из боковых дорожек, облюбованную больше собачниками, чем бегунами, Яша усмехнулся. Краем глаза он замечал смутные силуэты среди деревьев. Невидимые обитатели радовались теплу не меньше, чем ежедневные посетители. Якоб не стал гадать, кто решил показаться на этот раз. Маленькая чёрная кошка, появившаяся из ниоткуда, тёмным клубком бросилась ему под ноги и совершенно беззвучно исчезла в зарослях. Якоб резко остановился, чем вызвал удивление встречного бегуна. «Угробишь ты меня однажды», — литко улыбнулся Яша и посмотрел в сторону деревьев. «Опять готовишь для меня интересные вести?» «Конечно же, в кустах никого не оказалось». Эта кошка, которую не видел никто, кроме него, начала являться к якобы вскоре после травмы. Черепно-мозговая и полугодовая кома не прошли даром. элитка Лидка, получившая своё имя за талант появляться в преддверии необычных событий, была не единственным гостем сна его разума. Лид. литка Его личная маленькая ниточка в мир таинственного. И, как ни парадоксально, способ удержаться в реальности. Телефон на плече пикнул. Пора. Ещё один кружок, и домой решил он. Его ждали душ, свежая одежда и нудная дорога в центр. «Лидка, кофе мне не сваришь?» – крикнул Якоб из душа, подставляя лицо под прохладные струи. «Ну, вдруг ты еще и такое умеешь?» Закрутив кран, он вылез из кабинки и прошлепал босыми ногами на кухню. Здесь ожидаемо не оказалось ни кошки, ни кружки с бодрящим напитком. «Вечного!» – так полушутливо проворчал он, только хвостом вилять гораздо. Якоб нажал кнопку кофемашины и ткнул ноут. «Просыпайся, дружок, и сообщи мне что-нибудь доброе, желательно в легко конвертируемой валюте». Кофемашина забурлив, зашипев, и извергла двойной эспрессо. «Благодарю, что я без тебя делал». Якоб взял кружку, влез в кресло и продолжил проверять почту. «Как обычно, спам, счета и пара приглашений на сомнительные вечеринки, уведомления от сайта знакомств, хостинга, букинга». Что ж, Литка, мне три раза подмигнули на Дарлинге, а Букинг предложил провести выходные в Турине, так что знай, у тебя шаткое положение, а ты еще и кофе мне не варишь. На телефоне заиграл пергюнт, сам горный король пожаловал. «Где тебя носят?» – проревела трубка. «Я тоже рад вас слышать, шеф». Якоб отодвинул трубку подальше. Глафред всегда начинал разговор с этой фразой вне зависимости от времени суток, дня недели и природных катаклизмов. Существовала легенда, что у таких, как он, вся жизнь – работа, а работа – жизнь, и иной точки зрения просто быть не могло. «Уже еду», – на автомате ответил Якоб, нажимая кнопку «подмигнуть» в ответ уже третьей девицы. «И сразу ко мне, тут для тебя как раз дельца намечается». А вот, похоже, и причина, почему снова приглючилась его призрачная кошка. «Слушаюсь и повинуюсь». Но эти слова уже были сказаны в пустоту, Глафред никогда не прощался. Заперев дверь, Якоб подошел к лифту, ткнул пару раз кнопку... «Опять не работает. Где-то между четвёртым и пятым этажами дорогу ему преградила старушку с адским псом. Зверюга могла с лёгкостью пройти кастинг в очередную экранизацию омена, потому как выглядела вполне дьявольски. Но якобы не раз приходилось сидеть со зверем, ещё когда тот был смешным толстолапым щенком. Так что он точно знал, на лесу ужасные добрые внутри было как раз про эту несостоявшуюся звезду Голливуда. Казалось, с прошлой их встречи Жорик раздался ещё больше. Когда же он расти-то перестанет?» «Баб глаж говорил я вам, не кормите Жорика свежатиной, вон какого монстра создали!» Кивнул Якоб на слюнявую морду Ротвеллера и пропустил старушку с чудовищем на поводке. Жорик чинно вышагивал рядом, на поводке он всегда был смирный. И не скажет, что носился по парку, как у стоило только спустить. «Да это всё Машка вечно в разъездах, а я за Жоркой, смотри, отдышавшись, пожаловалась бабуля. Говорю ей, заведи лучше мужа, чем это!» Баскервильный Жорик прижал уши и скосил взгляд. Перспектива быть замененным каким-то мужем ему явно была не по душе. Старушка поймала мысль, причмокнула, хитро прищурилась и спросила. «А ты, я смотрю, Яшенька тоже все один. Да и с Машкой вы давно дружите. Может, рад был встреч, бабглаж Глаш?» И якоб, зверюгу, быстренько поскакал вниз по ступенькам, предчувствуя очередной сватовской намек из уст чрезмерно заботливой дамы. Раскопки у метро явно не близились к завершающей стадии – Плакаты все так же сообщали «Стройка на время, метро навсегда». Но учитывая сдвинувшиеся еще года на три сроки, заявление было, мягко говоря, лукавым. «Золото партии ищут не иначе», – подумал Якоб, спускаясь в метро. Час-пик традиционно превратил в подземку в местный филиал зомби-апокалипсиса. Лавируя в потоке людей, Якоб в очередной раз размечтался, что хочет жить в дремучей тайге, в полном одиночестве, но с вай-фаем и горячей водой. Вагончик, наполнив свою утробу людьми, как кит крилем, закрыл дверь и объявил следующую станцию и помчался. Если треть жизни человек тратит на сон, то москвич минимум одну десятую проводит под землей. Хорошо, что в туннелях, кроме людей, есть много чего интересного. Нужно лишь тщательно всматриваться во тьму за окном. Не зря ведь диггеры рассказывали свои байки. Но вот сегодня утром Якоб мог лишь разглядывать рыжую бороду огромного детина, залакированный локон дамы бальзаковского возраста и пару-тройку разноцветных беретов. «Дай мне терпения не пробудиться до самой библиотеки», – подумал Якоб и постарался повернуться так, чтобы не клюнуть носом рыжую бороду соседа и не познать его рацион за последние пару дней. Маленькая редакция ютилась в старых арбатских дворах. С одной стороны, престижный центр, чем немногочисленные сотрудники очень гордились. С другой, невысокие здания центра успели повидать еще царей и русских классиков, и некоторые, кажется, не реставрировались с тех самых пор. Глафред заметил его сразу и, выгнув бровь, поманил двумя пальцами в кабинет. Якобы терзали подозрения что научился этому Сан Саныч из сериала про ФБР, но спросить он не решался. «Держи, воинник!» — Глафред протянул ему конверт. «Ты идёшь в музей. Благо, тут недалеко, поэтому служебный транспорт не брать. И чтобы анонс был через полчаса, развернутая статья завтра утром». «В музей?» — голосом обречённого на казнь протянул Якоб. «Я слишком юн, чтобы перейти в колонку «Культура». «Именно поэтому туда идёшь ты!» Якоб вынул из конверта приглашение. На дорогой бумаге был оттиск портика логотипа Пушкинского музея, а рядом с золотом выведены несколько иероглифов. «Ммм, кормить будут?» присвистнул Яша, пробежав текст внутри. Сан хмыкнул и указал на дверь, грозно повторив утром «Пески времени, тайны, что скрывают мумии» — так официально называлась выставка. Якоб уселся в рабочее кресло, крутанулся и вспомнил своего друга Борьку — Но ну, звали его, конечно, Колька, а вот фамилия Боркин вызывала такую путаницу, что даже учителя называли его Борькой. Однажды Борька затащил его в музей, дабы приобщить к великолепию царей Нила. Было это лет 15 назад. Постоянная экспозиции египетского зала, что в Пушкинском, что в Эрмитаже, может разочаровать тех, кому довелось побывать в Британском музее Лондона и Метрополитене Нью-Йорка, или тем более в Каирском музее древности, вещал толстенький подросток в очках своему приятелю, который предпочитал видеть мумий в кино. Борька сложил руки за спиной, покачал головой, проникаясь мировой скорбью». «Что поделать? Мало копали русские в Египте. Англичане, французы и немцы успели побольше. А потом, как водится, пришли американцы и перекупили весьма существенную часть наследия». «Борька, ты ж кроме Пушкинского и не был нигде», засмеялся Яшка, за что получил разряд осуждений из глаз смотрительницы. «Я, можно сказать, был везде. Время и пространство не имеют значения, когда с тобой хорошая книга». И Борька поднял вверх указательный палец. Яшка покосился на смотрительницу». Бабуля чуть ли не пустила слезу, залюбовавшись на столь прелестное создание, как гекканутый на Египте Борька. Якобы же опять прилетела лишь порция зевсовых мол, недаром, что греческий зал остался позади. И хотя, может, особо хвастаться нечем, продолжал просвещать Яшу друг, зато смотри, как круто оформлен зал! Создает необходимую атмосферу древней мистики, подчеркивая каждый предмет нашей небольшой коллекции. Он построен по образцу колонного зала Аминхотепа III в Луксоре, «Эти же колонны в виде связок папируса поддерживают потолок, расписанный как ночное небо». Борька ткнул друга в бок и заставил задрать голову. «Ну, ночное небо в представлении древних египтян, которые они изображали в своих гробницах». Якоб вынырнул из прошлого. «Да, Борька отжигал прямо-таки экспертно. Чего стоили скандалы в школе, где он довел практикантку по истории до белого коленя, то и дело уточняя и поправляя. Но детство детством, а до анонса оставалось не так уж много времени». Насколько Якоб помнил, масштабных выставок, посвященных Древнему Египту, в России не организовывали очень давно. Видимо, знающие люди считали, что кто хотел приобщиться к истории фараонов, могли махнуть в отпуск в жаркие пески и посмотреть все уже там. Правда, в 2015-м Египет закрыли для посещения, но до это останавливало? Страждущие свести знакомство с фараонами и любители дайвинга, как Машка-соседка, летали через Минск и Стамбул. Теперь Египет снова был открыт, и кто-то как будто подгадал время правильно – Питере недавно проводили выставку «Загадка Тутанхамона» с копиями предметов из знаменитой гробницы. А до Москвы добрались пески времени, которые в размахе могли сравниться разве что приездом уже настоящих сокровищ Тутанхамона еще в далеких 70-х. Якоб присвистнул. Организаторы обещали устроить пескам тур по всем крупным городам России. Отличная мысль, учитывая, что за МКАДом цивилизованная жизнь не заканчивалась». Он не был экспертом по мифологии Древнего Египта, но на обывательском уровне разбирался неплохо. У него и майка была с подходящим принтом, над улыбающимся во всю пасть зверем Сета значилась надпись «Яша». И да, Яша купил ее не только из-за созвучия имени. А помимо Анубиса, Горы и Исида, он мог припомнить еще Нут, Тифнут и Тота, хотя, конечно, не сумел бы назвать всех египетских божеств. Их, как-никак, было около двух тысяч. В свое время, будучи проездом в Турине, Якоб познакомился с небезызвестным папирусом. Вот этот самый папирус и лес ему с тех пор в голову стоило поднять тему Египта. Да так поднять, что потом не опустить. Туринский папирус и Борька – отличный ассоциативный ряд. Тьфу, нецензурщина какая. Но так, чтобы вот совсем разбираться в вынимании мозгов через нос, в порядке династий фараонов по манифону и иероглифической символике, тут он, увы, ушел немногим дальше романов Хагарда и фильмов про злобных мумий. Якоб настучал уже тысячу знаков анонса, но все не мог нащупать главный крючок. А если не в культуре дело, то в чем? Но не по майкам же Глафред его выбрал. Сан Саныч тот еще доморощенный йода. Распределяя задания по своим джедаям, он чувствовал себя тем сфинксом, задающим загадки несчастному путнику. А потом эсэсыч с наслаждением наблюдал, как морщились лбы его подчиненных, пытавшихся подать тему под нужным ему углом. Якоб потер шею. Он уже построил пирамиду анонса, осталось лишь вершинку надеть емкую, главную Вот она что-то и не шла. Пообщавшись немного с Гуглом, войник понял, от чего получил это приглашение и материал. При всей уникальности и размахе выставки Санычу не интересовала просто статья о полуистлевших забинтованных египтянах. Важнее было, что стояло за этой выставкой, а вернее кто – В спонсорах значилась пара известных имен русских бизнесменов, в частности краснодарского олигарха Волчко, который внезапно для многих прослыл знатоком культуры, а не одних только валютных котировок. Эти толстосумы с сомнительной репутацией явно будут присутствовать на торжественном открытии. Они и есть цель. Влиятельные люди подключили свои связи. Возможно, выставке предстояло перейти в закрытый аукцион, как иногда случалось. Сюда привезли редкие жемчужины частных коллекционеров. Так чуть ли не впервые свою коллекцию египетских древностей демонстрировал наследник миллионного состояния и страстный коллекционер Артур Стоун, лорд Карнаган. Якоб усмехнулся, отметив созвучность фамилии лорда Карнервона, спонсировавшего самое громкое египетское открытие прошлого века – раскопки гробницы Тутанхамона. «Потому-то он эту фамилию и запомнил, и вспомнил, где еще слышал ее. Буквально год назад, в Каире. Летал тогда через Стамбул, как и советовала Машка». Уж очень Борька просил, хотел показать, как он там обосновался. Борька, а точнее Ник, как теперь себя любил называть Николай Боркин, все-таки исполнил свою детскую мечту стать египтологом. И уже четыре года как жил в стране фараонов, устроившись ассистентом профессора при Каирском университете. Если Якоб когда и видел человека по-настоящему счастливого от того, как сложилась его жизнь, то это, безусловно, был Борька. Вот уж кто бредил фараонами и знал гораздо больше всех его знакомых вместе взятых. Профессор Джеймс Тронтон, именитый египтолог, давал тогда редкую лекцию про Второй Переходный период и женщин Фиванской войны, храбрых цариц, возглавлявших восстания против гиксосов. Вот когда всплыло имя Карнагана. Его коллекция относилась к эпохе на стыке династий 17 и 18. -й. Тронтон проводил экспертизу экспонатов, в том числе какой-то мумии, доставшейся англичанину от его предков-археологов. «Ведьма Сета», пафосно заявленная в списке экспонатов – Уж не о или англичанина как раз была речь. Правда, организаторы явно решили попиариться за счет Тома Круза и принцессы Египта. А Монетта в фильме как раз заложила душу богу зла и разрушения, смахивающему в фильме на старого доброго христианского дьявола. Реальные египтяне дьявола не знали и залогами души в традициях доктора Фауста не баловались. Но кинематограф уже не впервые охотно переписывал историю и мифологию во славу божеств маркетинга. Якобы потянул стационарный телефон и набрал код Египта. Дозваниваться борки по WhatsApp было бесполезно, он вечно терял мобильник. Точнее, то терял, то крали. Современные египтяне были народом предприимчивым. После нескольких гудков трубку сняли. Знакомый голос произнес длинную фразу по-арабски, из которой Яшу уловил только профессор Тронтон и Ник Боркин. «Даже прикидываться не буду, что понял Борька, но надеюсь, это не было чем-то похабным». «О, Яшка, привет!» – перешел на русский собеседник. «Сколько песка утекло!» «Хи не говори, скоро этот песок из нас самих посыплется. Слушай, у нас сегодня открывают выставку с мумиями и приманивают на некую ведьму Сета. Можешь мне что-нибудь умное про нее сказать? И главное, интересное, а желательно о ее владельце». «Ведьма Сета, говоришь?» Судя по голосу, Борька напрягся. «Это не стол ли свет наш Карнаган у вас решил вывернуть закрома «Ага, он самый. Я помню ту лекцию в Каире». «Не знаю, зачем он решил сделать такой каминг-аут с головой, учитывая всю историю его коллекции, но этого следовало ожидать. Не просто же так он заказывал дорогую экспертизу. Рассказывай, не томи, да и связь-то не копеечная с вашим Занзибаром. Я сделаю вещь, что не слышал последнюю твою реплику». Так вот, та лекция Тронтона... Ага, мужик свое дело знает, заслужится. В общем, помимо экспертизы, Тронтон получил заказ на реконструкцию внешности семейной мумии Карнаганов. Тогда же, год назад. Я, если что, тоже руку приложил. Сам увидишь, красотка. Мы тогда и не знали, чью голову он нам передал. А анализ показал ее близкое родство с Секененра. С кем? Ну давай, вспоминай, занудел Борька нравоучительно, садясь на любимого конька. Кто ржал в зале мумии про командира с пробитой головой? «Та, сэкэнэнра, храбрый! Фараон, дравшийся с гиксосами! Его так с пробитой головой и забальзамировали!» Якоб вспомнил жутковатого вида мумию в Каирском музее. Череп был пробит в нескольких местах, недружелюбно улыбаясь вошедшим. А коричневая костлявая рука поверх полотна как будто пыталась оттолкнуть излишне любопытных зрителей. Рядом с этой мумией Якобу стало откровенно нехорошо, окатило событиями, всматриваться в которые он не умел тогда, да и не хотел». Вот и пел про командира на нервах, а Борька обиженно цитировал Масперо. «Удар, нанесённый топором, должно быть, рассёк часть его левой щеки, выбил зубы, сломал челюсть и свалил его бесчувственным на землю. Другой удар, должно быть, глубоко рассёк череп. а Удар кинжала или копья в правую сторону открытого лба, немного выше глаза, довершил его жизнь. Его тело, должно быть, осталось лежать там, где оно упало в течение некоторого времени». Когда оно было найдено, то уже подверглось разложению, и бальзамирование было выполнено торопливо и наспех, как лучшее из всего, что возможно было сделать. Короче, Тронтон думает, что это царевна, а имени её мы доподлинно не знаем, была не то сестрой, не то дочерью этого фараона-героя. Но если бы уцелела и мумия героической царицы, по возрасту, по моим прикидкам, я делаю ставку на дочь. Так, ну уже что-то. Ну, а имя её по какой-то причине было вымарано из всех хроник. же не удержался и рассмеялся. «Да-да, я тоже фильм вспомнил», — кисло усмехнулся Борька на том конце провода. «Ее историю можно реконструировать по гробнице, но эту гробницу уже еще найти надо повторно. Кто ее вскрыл, того уж с нами нет, как говорится. Тронтон много работал с материалами семьи Карнегана. Но если я тебе начну рассказывать подробно, ты вылетишь в трубу с оплаты связи». «Ладно, остановимся пока на царевне, дочери храброго фараона и героической царицы. Так а ведьма-то почему?» «Ну, Борька замялся, Египет, он, конечно, культура мистическая, но все ж не настолько, как мы видели в кино. Да, на ее артефактах действительно встречается символика Сета, скажем так, не самого распространенного в ее время божественного покровителя. Еда при жизни она красила волосы в рыжий. Это уже при рамесидах рыжий в моду вошел вон, лежит в Каире наш великий всем фараонам фараон, красивый и рыжеволосый. А во времена захвата Египта гиксосами таких ну очень не жаловали». Знак Сета, как-никак, рыжие волосы, рыжая шерсть. Знак, который она предпочитала в своей жизни подчеркивать. Ну, а твое личное мнение какое? Она вполне могла быть жрицей этого божества, а его чтили египтесы. Египтяне тогда, знаешь, как раз вошли во вкус почитания Омона. И если учитывать, что семья ее пользовалась покровительством Омона и его же прославляла своих победах... «Не иметь в своем стаде такую вот паршивую овцу, да простит меня царевна, было, мягко скажем, непрестижно. Однако ж гробничку они и худо-бедно отстроили. Короче, я ж ты найди время и приезжай, будет интересно, я тебе тут такого покажу, да и потрынди обо всем». «Ага». якобы сосредоточенно делал заметки по ходу разговора. «Слушай», — Боркин помедлил, понизил голос. «А может, сошлешься больным, да не пойдешь никуда?» «Не все так ладно с этими останками, серьезно». Коллекция из этой гробнички Карнаганам мало добра принесла. Ну и нездоровое внимание чёрных копателей к семейству Стоуна уже притчи во языцах. Здорово, видать, эти археологи кому-то в своё время дорогу перешли. «Ну, где мы, а где чёрные копатели?» – рассмеялся Яша. «У нас тут своих группировок хватает». «Может, приедешь? А то виделись сто лет назад. Тронтон, кстати, в следующем месяце опять открытый курс будет читать. Ну, не для всех открытый, но тебя-то проведу». «Пять лекций прямо в Каирском музее! С демонстрацией экспонатов! Даже потрогать можно будет!» «Соблазнительное предложение! А пахлава и прекрасные царицы будут!» Боркин рассмеялся, они перекинулись еще парой фраз и попрощались на том, что если Ник вспомнит еще что-то стоящее, то перезвонит. «Странное дело», — подумал Якоб. «Когда я дошел до жизни такой, что звоню своим и без того немногочисленным друзьям, только если мне что-то надо от них по работе?» «На часах было без десяти одиннадцать». Приёмы торжественные открытия были назначены на 5. Благо сегодня Якоб был в пальто и вполне приличном пиджаке поверх джинсов. Хоть ехать переодеваться не придётся, чтобы вогнать себя в некое подобие дресс-кода. «Может, глаза подвести, чтоб совсем за своего сойти?» С улыбкой подумал Яша и, налив поганого кофе из редакторской кофеварки, сел дописывать анонсы готовить рыбу. Всё-таки интересная была история, что у Карнаганов, что у Царевны. Как раз из тех историй, которые касались иного слоя его восприятия. Он только-только научился жить с этим, работать, но истории не ждали и приключались с той регулярностью, с которой им нравилось. «Надо будет и правду узнать», — поподробнее подумал Яша. Отправив материал корректору, он подхватил пальто и пошел к выходу, улыбнувшись на ходу симпатичной практиканточке. Засмущавшись, она вцепилась в папку с документами, так что поберели костяшки пальцев. «А ты смотри-ка, не потерял форму», — обратился Якоб к своему внутреннему эго, скармливая ему очередную порцию комплиментов. Хотя надо отметить, что улыбнулся он не столько девушке, сколько маленькому взгерошенному существу, которое сидело на ее мониторе и которое никто, кроме якобы, не видел.